Глава 13. Адепты-вербовщики, не скрывая неприязни друг к другу, стараются перекричать друг друга. На меня вываливают поток соблазнительных предложений, суля лучшие условия. «Спокойно», — повысив голос, я выпускаю немного свою ауру. «Вы как зазывал из рынка. Давайте по очереди. Вот только мое предложение вызывает новый гвалт за право говорить первым». «Послушай меня!» — кричит крепкий парень, примерно моего возраста, с узором в виде черепахи на одежде. «Наша секта подойдет тебе лучше». Для столь могучего воина использовать парные зубочистки вместо двуручных мечей было бы насмешкой над его силой. «Закрой пасть, тухлая рыба!» — старается сдерживаться второй вербовщик, жилистый парень из другой секты. «Я пришел первым, значит, и мое предложение будет первым. Чтобы не обострять ситуацию, я предлагаю решить спор древним способом — подкинуть монетку. Пусть рассудит удача, тем более, что я в любом случае выслушаю обоих. Терпения им не хватает, а от их бравады мне аж тошно становится». Везение оказывается на стороне крепыша из нефритовой черепахи. Он отводит меня подальше от своего оппонента и начинает говорить. «Парень, судя по тому, что я о тебе слышал, ты явно искусен в боевых искусствах». Позволить такому таланту присоединиться к этим лазурным глупцам все равно, что закопать драгоценный нефрит в сырую землю. Их адепты, он выразительно качает головой в сторону конкурента, только прикидываются сильными бойцами. Вся их непревзойденная техника парных мечей – просто трюки да фокусы для развлечения публики на ярмарках. Как можно полагаться на такую чепуху в настоящем бою? Может, они и ловко машут своими зубочистками? Однако при встрече с по-настоящему могучим воином все эти ловкие трюки и молниеносные выпады окажутся бессильны. Набрав воздух в грудь, вербовщик шепчет, «У нас ты сразу станешь внутренним учеником, и тебя будут ждать лучшие наставники в долине. Они передадут тебе свои секретные защитные техники, а также искусство владения двуручным мечом. Обещаю, после их тренировок ты станешь непобедимым бойцом». Он заговорщицки оглядывается и продолжает. «Кроме того, Наши старейшины знают толк в выращивании целебных трав и приготовлении пилюль. Ты будешь ежедневно принимать эти снадобья, они очистят твои меридианы и усилят внутреннюю энергию. Ты станешь сильным и непоколебимым, как горные вершины. А после изнурительных тренировок тебя ждут роскошные покои для отдыха. Никаких тебе ночевок под открытым небом, только чистые кровати и вкусная трапеза. К тому же у нас полно весьма симпатичных учениц. Он недвусмысленно подмигивает мне. Так что скажешь. Присоединяйся к нефритовой черепахе, и со временем ты станешь одним из наших самых прославленных воинов. Второй вербовщик ведет себя поспокойнее, достойно приняв исход жеребьевки. Я сам останавливаю поток хвалебных от первого, когда он уже начинает повторяться. Адепт лазурного потока говорит размеренно и неспешно, старается не переходить на личности, а если делает это, то весьма изящно. Славный странник, не обольщайся речами этих невежд из нефритовой черепахи. И их так называемое могущество лишь показная напыщенность и бахвальство. Разве можно обрести истинное совершенство, ударяя неповоротливыми клинками на обум без капли изящества? Их так называемая несокрушимость есть не что иное, как груда камней, лежащая на пути истинного просветления. Адепты нефритовой черепахи заблуждаются, культивируя одну лишь грубую физическую мощь. Их увлечение тяжелым оружием есть не более чем попытка компенсировать собственное несовершенство, замаскировав присущие им изъяны грубой силой. Собеседник складывает руки перед собой. «У нас ты откроешь для себя поистине...» Возвышенный путь воина. Мы культивируем не только физическое мастерство, но и духовное совершенствование. Старейшины лично обучат тебя высочайшим формам парного оружия. Два клинка в твоих руках будут сливаться в единый поток, подобно ручьям, впадающим в бурную реку. Твои движения станут плавными и текучими, но при этом неотразимо убийственными». А после изнурительных тренировок ты всегда сможешь принять наши снадобья для очищения и укрепления меридианов. Их формулы, переданные из глубокой древности, помогут тебе достичь невиданных высот духовного и физического совершенствования. Он наклоняется ко мне и шепчет. Уверен, старшие наставники признают твой потенциал и сделают тебя внутренним учеником, а быть может сразу основным учеником. Став полноправным членом нашей секты, ты тотчас обретешь духовное оружие. Да не какое-нибудь, а весьма могучее. Земного ранга. На этих словах мне стоит невероятных усилий сохранить на лице беспристрастное выражение. Учитывая, что у меня в кольце хранятся кастеты небесного ранга, как бы отреагировал на эту новость собеседник. Да и в сокровищнице Ферона я видел... Больше небесного вооружения, чем имеется во всей этой долине, если не всей империи. «Так почему бы тебе не отринуть ложные представления о силе?» — лукаво улыбается вербовщик. «Пойдем со мной, и ты познаешь истинную гармонию тела и души, подлинное изящество боевых искусств». Предложение звучит весьма заманчиво. Признаю я, хоть такая недружелюбная атмосфера мне не по душе. «Как говорил мой отец, трижды примерься, а уже потом руби». Не люблю принимать поспешные решения, поэтому предлагаю следующее. Если вы так желаете заполучить меня в свои ряды, я бы хотел опробовать на себе ваши обещания. Это позволит увидеть глубину ваших намерений не только на словах, но и на деле. «О чем ты?» — не выдерживает первым нетерпеливый посланник нефритовой черепахи. «Да тут и думать нечего. Помойный поток» для изнеженных слабаков. Если бы не перемирие, мы бы уже давно не оставили от них и следа. Ты сделаешь ошибку, чужак. Адепт лазурного потока ведет себя сдержаннее и даже пропускает колкость в адрес своей секты. Что ты хочешь? Тяжело вздохнув, он смотрит на меня. Ему трудно сдерживать эмоции, и если бы взглядом можно было убивать, его оппонент уже давно лежал бы без дыхания. Хочу провести несколько дней в каждой секте, поясняю я. Проведем учебные бои, побеседуем, познакомимся получше. Я с уважением отношусь к предложениям обеих сторон, однако хочу самостоятельно определить, какой путь подходит мне больше. На данный момент я не намерен занимать чью-либо сторону в этом конфликте. Предпочту сохранить нейтралитет. «Да тут и думать нечего!» Продолжает упорствовать крепыш, видимо, мышцы вытеснили его мозги. «На двух стульях сразу не усидишь, нефритовая черепаха...» «Полагаю, наша секта примет твое предложение», — перебивает его представитель лазурного потока. «Уточню у мастера детали и вернусь вечером с ответом». Второй вербовщик сразу же меняется в лице и вторит уже вставшему из-за стола оппоненту. «Хорошо, я поговорю со старшим наставником и вернусь с ответом в ближайшее время». Он поспешно покидает таверну, торопясь опередить конкурента. За спиной раздается сдержанный кашель. Янис все это время находился в зале, но адепты его игнорировали, словно пустое место. «На твоем месте я бы тысячу раз подумал, прежде чем соглашаться на подобное», — говорит хозяин. «Тебя не удивляет, что они явились сразу же после вмешательства в их разборки?» «Не хочу выглядеть параноиком, но я был в шкуре адепта и знаю, что большинство практиков злопамятны. Это может быть ловушкой». Его слова не лишены смысла, но я все же не сильно верю в такой исход. За мной постоянно кто-то следил с момента, как я ступил в Хукоу. Вероятнее всего, это были представители потока и черепах. Раз среди них идет ожесточенная борьба за влияние в провинции, неудивительно, что обе секты стараются заманить к себе сильных практиков. А кроме мечты укрепить свою фракцию, второй важной причиной является желание ослабить противников. Не допустить, чтобы чаша весов качнулась в их сторону. Сильный и перспективный адепт – хорошее подспорье в назревающем конфликте. Я своими глазами видел, какое у них перемирие. Высокоранговые практики сражаются в долине, а в городе открыто конфликтуют рядовые адепты. «Спасибо за совет, Янис», — улыбаюсь я, — «обязательно обдумаю твои слова. В пути без трудностей не бывает, и, что бы для меня ни задумали, уверен, я смогу с этим справиться». «Ну, смотри сам», — хмурится он. «Жрать-то будешь?» «А то! Стрепня у тебя неплохая, так что давай, накрывай на стол. На оплату не поскуплюсь». Приготовь мне кого-нибудь из лесных обитателей. Еще бы, улыбается трактирщик. Я же говорил, для души таверну держу и готовлю сам. День пролетает незаметно. Немного побродив по Хукоу, я возвращаюсь в ту же комнату. Подкрепившись еще раз с Яниса, приступаю к поглощению приобретенных ранее пилюль. Медитирую и впитываю их энергию. Ядро укрепляется и медленно растет, однако, чтобы шагнуть на следующую ступень, таких пилюль мне потребуется обоз и маленькая тележка. Это явно не творение мастера Лао из клана лунного камня, которое по концентрации ки могло обойти сотню второсортных пилюль. Для прорыва на новые ступени, не говоря уже о новом этапе, необходим реальный боевой опыт. Только так ядро, закаленное в сражении и чужой крови, сможет вырасти и окрепнуть. Меня все гложут догадки, на каком этапе были те два практика из противоборствующих сект, что сражались в долине. Если на следующем, неужели он настолько превосходит богомола? К вечеру объявляется представитель лазурного потока. Мастера павильона одобрили мои условия и хотят уже завтра провести совместную тренировку. От нефритовой черепахи человек так и не вернулся. Видимо, не так просто им принять подобное решение. Следующим утром за мной заезжает на лодке виденные ранее посыльные с еще несколькими адептами. То, что знакомство будет проходить не в городе, было понятно с самого начала, но меня это все же настораживает». В пути, пока мы пробираемся по речной долине в сторону одной из тренировочных площадок Лазурного потока, представитель секты заговаривает мне зубы, развернувшись на полную. И сейчас он уже не упускает возможности уколоть своих воинственных оппонентов из нефритовой черепахи, хотя и делает это изящно, не опускаясь до откровенной ругани портовых грузчиков. Через час мы подъезжаем к небольшому острову, по краям которого высятся вековые деревья. В центре же располагается утоптанная площадка. Меня встречает небольшая группа молодых практиков, в которых я узнаю одного из вчерашних смутьянов из Хукоу. От него так и веет враждебностью. Видно, готовит мне ответ, но меня это только забавляет.